А однажды Байерду пришлось за какие-то их проделки уплатить полторы тысячи долларов, не то какому-то полицейскому, не то официанту, я даже толком не знаю. Мисс Дженни продолжала говорить, но Нарцисс ее не слушала. Она рассматривала лицо, изображенное на миниатюре. Лицо, смотревшее на нее, Было лицом ребенка и в то же время лицом Байерда. Но в нем уже угадывалось не мрачное высокомерие, так хорошо ей знакомое по лицу мужа, а нечто глубоко искреннее, непосредственное, нечто теплое, открытое и благородное. И когда нарцисса сидела, держа в руке маленький овальный медальон, с которого на нее серьезно смотрели безмятежные голубые глаза, а лицо, окаймленное золотистыми кудрями с гладкой кожей и детским ртом, светилось таким мягким, сердечным и безмятежным сиянием, перед нею с небывалой доселе ясностью раскрылась слепая трагедия человеческой жизни. Нарцисса сидела неподвижно. Мисс Дженни думала, что она просто смотрит на медальон, А между тем она, со всей силой, вновь пробудившейся в ней душевной стойкости, уже вставала на защиту будущего ребенка, который был у нее под сердцем. Казалось, она уже различала смутные очертания рока, который притаился где-то рядом в ожидании своего часа, а рока, который она сама же на себя навлекла. «Нет, нет!» Со страстным протестом шептала нарцисса, обволакивая своего ребенка той силой, которая волнами с каждым днем поднималась в ее душе и теле. И расставляя на своих крепостных стенах солдат невидимого гарнизона, она даже радовалась, что мисс Женни показала ей этот портрет. По крайней мере, ее вовремя предостерегли, и она может теперь во всеоружии встретить врага. Мисс Дженни, между тем, продолжала называть будущего ребенка Джонни и вспоминать разные забавные случаи с детства того другого Джона, пока нарцисса наконец поняла, что она их путает, и с ужасом обнаружила, что мисс Дженни стареет, и что, в конце концов, даже ее неукротимое старое сердце начало понемногу сдавать. Открытие это ее ужаснуло старческая дряхлость никак не ассоциировалась для нее с мисс Дженни, сухопарой, стройной, подвижной, непреклонной и доброй мисс Дженни, распоряжавшейся в доме, который никогда ей не принадлежал, в который ее насильственно пересадили, с корнем вырвав из родной земли в далеком краю, где нравы, обычаи и даже самый климат Так резко отличались от здешних в доме, в котором она поддерживала порядок с неиссякаемой энергией при помощи одного единственного безответственного, как малое дитя, старого негра. И тем не менее она продолжала поддерживать порядок в доме, словно и старый Байерт, и молодой Байерт все еще в нем жили. Но вечерами когда они обе сидели у огня в кабинете, а время неуклонно двигалось вперед, и в комнату же опять вливался вечерний воздух, напоенный густым и пряным ароматом белых акаций, пением пересмешников и вечным лукавством вновь народившейся проказницы весны, когда, наконец, даже мисс Женни признала, что больше незачем растапливать камин, Теперь, когда они беседовали, Нарцисса стала замечать, что она уже не вспоминает о своем далеком девичестве и о Джебе Стюарте с его алым шарфом и мандолиной но увитом гирляндами гнедом коне, а что ее воспоминания простираются не дальше того времени, когда Байерт и Джон были детьми. Жизнь ее, подходя к концу, устремлена была не в будущее, а в прошлое, словно нить, которую наматывают обратно на катушку. И нарцисса вновь обрела безмятежный покой. Заранее предупрежденной об опасности, она сидела за своей крепостной стеной и слушала мисс Дженни, все больше преклоняясь перед той неукротимой силой духа, которую эта женщина получила в наследство от своих легкомысленных и отчаянных предков мужчин, очевидно только для того, чтобы заботливо подвести своего мужа и братьев к их ранней насильственной смерти. Они погибли в одном и том же бессмысленном крушении людских начинаний, когда словно в каком-то кошмаре, не проходящем ни во сне, ни наяву, Самые основы ее жизни колебались, а корни были в буквальном смысле слова вырваны с той земли, в которой, уповая на чистоту человеческих побуждений, спали вечным сном ее предки. Когда даже сами эти мужчины, несмотря на всю свою дерзкую надменную беспечность, наверняка дрогнули бы, если б роль была лишь пассивной а в удел им досталось одно ожидание —